608. Матери Агни-йоги. Сведем красоту с неба на землю, в орбиту явления каждого дня, и будем утверждать ее в жизни, будем ее утверждать во всем, что нашей воле доступно, а главное во взаимоотношениях между людьми. Трудно это делать, если внутри некрасивы мысли и чувства, значит, начинать приходится с них, с себя самого, заменив все несоответствующее понятию красоты красотою. Качество духа прекрасно, потому воспитание их сопряжено с красотой. Безобразны вспышки астрала, потому обуздание их связано с красотой. безобразной грубость слов и движений всего обихода жизни, поэтому утончение будет стремлением к красоте. Так в жизни обычно будем ее утверждать, зная, что тем служим свету.